376. Июль 27. Воздействие магнетизма Луны на Землю, и все, что на ней живет, очень сильно. Лунные фазы влияют на многое. Сила лунных лучей, влияя на приливы, поднимает кверху огромные массы воды. Лунатик теряет свой вес, становится невесомым. Отсюда легкость, с которой ходит он по отвесным карнизам. Достаточно разбудить его, и сознание тот же нейтрализует это воздействие. Явление замечательное, указывающее на силу сознания и способность его парализовать мощные воздействия. Чем ближе к Луне, тем эти воздействия сильнее. Сознание можно их ослаблять, но действие должно быть сознательным. Астрологические аспекты Луны имеют большое значение в жизни человека. Медиумизм и психизм связаны с лунной пассивностью человеческого сознания и рефлекторностью мышления и действий. Лунное наследие далеко еще не изжито. Лунная пассивность и солнечная активность борются в человеке за преобладание. Активная воля заключает в себе солнечные элементы света. Мертвые луны — удел обреченных. Лунный конус — место пребывания духов тьмы. Солнечный свет туда не достигает. Если и солнце — символ жизни, то у нас смерть. и смерти зовем мы ее. Ее ожидает дальнейшее разложение и распад. Сильные духи могут безбоязненно касаться ее, но очень опасно она для слабых, не могущих защититься от ее излучения.